И утром, когда на заборе у Затона наклеивали свежие сообщение от советского информбюро, люди, сгрудившись, заглядывая друг другу через плечо, молча вчитывались в строки сводки, а потом медленно расходились с замкнутыми лицами, покачивали головами. Иногда кто-нибудь говорил, «Гляди, как прет, окаянный, а!» Люди смотрели на Волгу. Вода еще в ней не спала, река была бескрайней, плыла всей ширью мимо городка, отражая безоблачное летнее небо. А уже полетывали иногда над Волгой немецкие разведчики. Цикли на них где-то за горизонтом, резкие на язык зенитки, и небо вдали подергивалось частыми пляшущими звездочками разрывов. В Затоне спешно ремонтировали суда и делали сверхположенного еще кое-что по особому заданию. Приезжали военные инженеры, долго в ночь засиживались у директора. Юнги усиленно проходили строевые занятия, упражнялись в стрельбе и гребле, одолевали военное дело. И однажды юнги решили показать местным свою выучку и вызвали на соревнования Затонских. Объявили, что в воскресенье на площадке Дома пионеров будет военизированный бег с препятствиями, футбольный матч, и состязания по гранате на меткость броска. В Затонске любили всякие спортивные зрелища и гордились своими футболистами. Юношеская команда Затона целую неделю тренировалась перед встречей с юнгами. Хадулю, игравшего вратарем, мастер ради такого дела безропотно отпускал на два часа раньше других. Несмотря на военное время, народу воскресенье собралось много. На дощатых трибунах уселись в ряд все знаменитые старики Затона. И Егор Данилович Швырев, и Макар Макарович Рашивин, и Маврикий Кузьмич Парфенов, и михаил Власич Бусыга, и Иван Терентьич Яншин. Стариканы были заядлыми болельщиками своей затонской команды. Они были твердо убеждены, что только благодаря проискам неведомых завистников юношеская команда Затона не взяла первого места в области. А по справедливости-то, конечно, она и в самой Москве бы не уронила своей волжской чести. Дали бы только сыграть, да чтоб дело решал праведный судья, который не подсвистывал бы противнику. К состязаниям по военизированному бегу старики отнеслись сравнительно равнодушно. Правда, когда по всем статьям и по бегу в противогазе, и в состязании на бревне, в штыковом примерном бою и в проползании через препятствия юнги начисто обставили Затонских, Старики стали беспокоиться. Честь Затона была задета. Но совсем загорюнились затонские патриархи, когда начался футбольный матч. Легкие, худощавые, быстроногие фигуры юнг в черных трусах и полосатых сине-белых тельняшках стремительно неслись по зеленой площадке, тесня, обводя и сбивая с толку затонских, которые играли в оранжевых футболках. И как всегда бывает, если какая-нибудь команда явно сильнее, зрителям стало казаться, что оранжевых на поле меньше, чем бело-синих. Затонских сразу прижали к воротам. Старики привставали, стучали палками о доски трибуны, хватались за свои седые головы, в сердцах швыряли шапки озимь и кричали игрокам Затонской команды сперва еще ласково. Сереж, голуба! Шибчи, милуш, давай! давай Потом стали подбадривать крепче Ну не сдавайся, Петь Корми сходу, дай ему И, наконец, смахнув на все рукой Уже отпускали во всеуслышание Совсем обидные замечания Эх, мазилы-мученики Куди ты к шуту подаешь? Разява кукла Балда, Каяны, забыл, где ворота? Дурила Ничего не помогало Затонские проигрывали. Юнги легко и точно передавали друг другу в ногу мяч, и половина поля от ворот юнг до центра почти все время пустовала. Зато у ворот, где стоял голкипером долговязый ходуля, все время клубился песок, молниеносно перемещались бело-синие тельняшки и суетились без толку оранжевые футболки. Лёшке Дулькову пришлось туго. «Господи ты, боже мой! И откуда только этого длинночёртова выискали?» Возмущался старик Швырёв. «Дубинский рос, вы шоб ему пусто было!» Чистили старики злосчастного ходулю, который только и успевал вынимать мечи из своей сетки. Разгром был полнейший. В центральной ложе начальник школы Юнг, капитан первого ранга Иванов Тарпанов, положив на барьер руки, Поблескивая на солнце широкими золотыми нашивками его обшлагов, легонько усмехался довольный и поглядывал на соседей. Рядом с ним, то и дело снимая кепку и вытирая платком вспотевший лоб, страдал директор судоимонтного Леонтий Семенович Гордеев. И при каждом забитом мече на директора искоса и сердито поглядывал секретарь городского комитета партии «Товарищ Плотников». К перерыву счет достиг цифры для футбола почти астрономической 90 в пользу юнг а впереди был еще один тайм и в нем 45 минут и бог еще знает сколько голов синегорцы сидели внизу все рядом на одной скамье и пребывали в полнейшем отчаянии игроки ушли в раздевалку Мальчишки свистели Затонским и с недоброжелательным уважением смотрели на Юнг. В перерыве проводили соревнования по гранате. Позади футбольных ворот был вырыт небольшой и узкий окопчик. В отдалении мелом по траве была наведена черта, с которой участники должны были метать гранаты в ролик. «Гранатоведчики, на линию!» вызвал судья. К белой черте вышли двое Затонских парней и двое Юнг, Полихин и Сташук. Перед каждым участником положили по десятку учебных гранат. Это были небольшие деревянные булавы, смахивающие на бутылки. Первым металл Сережа Полихин. Он уверенно подошел к черте и раз-раз быстро одну за другой метнул все 10 гранат. Шесть из них попали точно в окоп. Седьмая ударилась о край и случайно не скатилась, отскочила в сторону. Тремя гранатами Полихин промахнулся. Место его на черте занял Белянин, лучший гранатометчик Затона. Медленно нагнулся он, не спеша перебрал гранаты, выложил их аккуратненько в рядки, взял одну, крайнюю, размахнулся и метнул. Граната упала точно в окоп, даже краешка рва не задев также уверенно бросил Белянин и вторую гранату, а за ней третью. На трибунах ожили. «Ну-ну, Белянин, сажай, доказывай дальше!» Белянин только головой повел. «Дескать, не сомневайтесь, все будет в порядке». Метнул четвертую и промазал. Он досадливо покачал головой, долго прицеливался, метнул. Граната упала на край рва. Подумала немножко и скатилась в окопчик. На трибунах, где сидели Затонские, облегченно вздохнули. Четыре есть. Белянин удачно бросил еще две гранаты. синегорцы на своей скамье ерзали и чуть не подпрыгивали от возбуждения. Белянин, сильно размахнувшись, метнул еще одну гранату, но он, видимо, волновался, и граната легла далеко за рвом. На трибуне затихли. Белянин прокинул еще гранат ударом. Оставалась последняя. Долго целился Белянин, наконец решился и пустил гранату. Она упала прямо в ров. Итак, результат Полихина был побит. Белянин уложил семь штук из десяти. Теперь настала очередь бросать стушуку. Своей танцующей походкой чуточку в перевалку вышел он на линию, быстро прикинул расстояние от черты до рва, взял гранату, примерился и бросил. Граната упала, не недолетев до рва. В рядах Затонских злорадно зашумели. Начальник школы «Юнг» с беспокойством задвигался на своем стуле. Но Сташук не смутился. Он расправил выпуклую грудь, плотно обтянутую матросской фуфайкой, помахал рукой, словно разминал ее, цепко ухватил новую гранату и, и, качнувшись вперед всем телом, метнул ее. Она упала точно в ров. Сташук нагнулся, взял в правую руку гранату, прихватил левую еще две и стал метать, перекладывая из одной руки в другую. И граната за гранатой падали в ров. Восемь гранат подряд положил на место Сташук и только на последний срезался, бросил слишком близко. Результат его был... «Восемь из десяти!» Теперь бросал Фомин, один из лучших физкультурников Затона. Но ли волновался он, то ли уже устал сегодня, так как участвовал в военизированном беге и был расстроен неудачей. Но лишь первые три гранаты он перебросил,